Рафаэль Сабатини, Одиссея капитана Блада. Глава первая. Посланец. Питер Блад, бакалавр медицины, закурил трубку и склонился над горшками с геранью, которая цела на подоконнике его комнаты, выходившей окнами на улицу Уотер Лейн в городке Бриджвотер.